Идрис Шах. Сказки Дервишей. Озвучил простой человек в рамках проекта «Просто аудиокниги». Подготовить этот релиз помогли меценаты. СМ-35FX, Арман, Армада, Натурал, Артём, Тринадцать, Влад Селиванов, Кредо, Павел, Алексей Золотарёв. Анна, Леший, МАГ-36, НС-117, Пиранья, Разлив, Алиас Хаб, Антон Жуков, Антонов Кузьма, Артем Омск, Благодар и Данила. За что я их и благодарю. Вступление от издателя Настоящая антология, составленная в дервишской манере, содержит истории из сборников дервишских мастеров последнего тысячелетия. Несмотря на то, что дервишские сказки чрезвычайно привлекательны для читателей как откровенно развлекательная литература, они не являются просто баснями, легендами, произведениями фольклора. Эти сказания выдерживают сравнение с прекраснейшими произведениями любой культуры по остроумию и тонкости, по композиционному изяществу. Однако их истинная функция суфийских обучающих историй чрезвычайно мало известна в современном мире, так как ни в специальных, ни в обычных терминах ее невозможно объяснить. Дервишские мастера на протяжении веков обучали своих учеников, используя подобные истории, которые, как считается, призваны способствовать развитию восприятия недоступного обычным людям. Некоторые из них должны рассказываться только тем, кто уже получил определенную мистическую подготовку, другие специально предназначены для людей определенных эпох и культурных традиций. Идрис Шах Много лет провел в путешествиях по трем континентам, собирая и исключая устные варианты этих замечательных рассказов, многие из которых в той или иной форме проложили себе путь в литературу Востока и Запада. Идриса Шаха называют самым выдающимся современным летописцем человеческих верований. Его работы охватывают ритуалы и практику египетской, вавилонской, тибетской, индейской, персидской, китайской и японской традиций. Он встречался и беседовал с дервишскими учителями, с Махди Судана, с королем Саудовской Аравии, Факиром Ипи, королем Иордании, с суданскими чародеями, сирийским колдуном, с самозваным имамом-мусульман. Основная его работа по суфизму – Суфии, в которой показана связь между средневековым христианством, мистическим направлением иудаизма, дервишами и классической персидской литературой, стала сейчас программным пособием для студентов Оксфорда. Принадлежащая ему книга «Тайное наследие магии» представляет собой солидную коллекцию текстов, переведенных с древнееврейского, арабского, латинского французского и других языков. Она считается превосходным документом и часто цитируется в академических исследованиях. Такие произведения Идриса Шаха, как «Книга о путешествиях. Цель путешествия. Мекка» и «Восточная магия. Описывающая путешествия и содержащая в себе исследования», предназначены для более широкого круга читателей нежели только востоковеды и оккультисты. «Сказки Дервишей» – еще одна его работа, знакомящая читателя с малоизвестным материалом. Она указывает на особые обычаи, существующие в древних учениях. Предусловие автора Эпиграф «Моим учителям» которые взяли то, что было дано, которые дали то, что могло быть взято. Предысловие записанные в последние тысячелетия истории, что вошли в эту книгу, взяты изучение суфийских мастеров и школ. Источниками для составления всей коллекции послужили с одной стороны произведения персидских, арабских, турецких и других классиков. с другой, традиционные устные своды историй современных суфийских учебных центров. Таким образом, эта книга представляет как важные отрывки из литературы, вдохновившей некоторых величайших суфиев прошлого, так и рабочий материал, используемый и в наше время многими суфийскими школами. В оценке материала, используемого суфиями в качестве учебного, ими всегда учитывалось исключительно его всеобщее признание со стороны самих суфиев вследствие этого решение что должно быть включено в него а что нет не исходит ни из исторического ни из литературного ни из какого либо другого общепринятого критерия суфии обычно применяют подходящий материал в соответствии с традицией местной культуры уровнем слушателей и требованиями учения, черпая его из несравненной сокровищницы своего духовного наследия. В суфийских кружках ученики погружаются в изучение предназначенных им рассказов, чьи внутренние измерения открываются им обучающим мастером по мере того, как кандидат признается подготовленным к восприятию заложенного в этих рассказах опыта. Тем не менее, Многие суфийские истории сделали с достоянием фольклора и других этических учений. Большинство этих историй приносят пользу людям самых различных духовных уровней. Ценность их как произведений развлекательных также невозможно отрицать.